Глава пятая. Город, легко узнаваемый, занаросший за четверть века шелухой, скукожился, сжался во времени и пространстве. Единственная гостиница, которую сумела найти Яна, находилась на улице, которая когда-то казалась форпостом обитаемого мира, плохо заасфальтированным краем света. Теперь выяснилось, что от центра ее отделяют два квартала. Путь, казавшийся раньше почти бесконечным, съежился до считанных минут неспешным шагом. Масштаб изменился настолько, что от осознания разницы кружилась голова и слегка подташнивало. Четверть часа, и Яна оказалась на противоположной окраине. Город О оказался так мал, что от этого хотелось плакать, Он порос, как разноцветными поганками, магазинчиками и стихийными рынками, прикрыл изъеденное ветрами лицо щитом уродливых, как на подбор вывесок. Он даже обзавелся собственной двуглавой церквушкой, внезапной, как кокошник на дежурном буровой платформы. С минуту я нащурилась на белые стены и фальшивую позолоту куполов, вспоминая, что за здание стояло здесь — На главной улице рядом с почтой, напротив кинотеатра «Нефтяник», превращенного теперь в торговый центр. Да так и не смогла. Но сама улица, по-прежнему имени Ленина, так и осталась пешеходной аллеей. Лиственница и каменная береза в нежном зеленом пуху, роскошная бархатистая лента, наброшенная на пыльный, изорванный плащ. И универсам назывался универсамом. и его витрины все так же украшали банки морской капусты, художественно разложенные на фоне картонных нефтяных вышек. А вот школа, серый кирпич, который обшили пластиковыми панелями, теперь походила на дешевую китайскую игрушку. Я на невольно ускорила шаги, проходя мимо дыры в ограде, от которой сквозь кустарник уходила узкая тропинка. Вошла в ворота, срезая дорогу, пересекла стадион, Пустой, если не считать двух юных собачниц, гонявших по гимнастическим бревнам овчарку и нестриженного шнауцера. Выбралась со школьной территории через пролом на углу. Неприметная хрущевка через дом от школы, обитая с торца бутылочно-зеленым рифленым пластиком, не менее облезлая, чем раньше, но и не более. Чахлый пылесадник со следами отчаянной, но безнадежной заботы, Крайний подъезд. Крупная дворняга в неопрятных клочьях зимней шерсти распласталась у входа. Бетонный козырек надломился и потрескался. Выросший в щели куст горькой полыни кренился над входом, размахивал узкими серебристыми листьями, как бледными изящными пальцами. «Не ходи сюда, тебе нельзя сюда ходить». Домофона на двери не оказалось, и Яна свободно зашла в пованивающий псиный подъезд. Короткий пролет на первый этаж, ступени вытерты так, что превратились в полированные дуги. Особым шиком было одолеть их в три прыжка. Четыре двери на площадке. Две современные, металлические, неинтересные. И еще одна облезлая, когда-то выкрашенная в коричневый. В гнилой фанере на уровне коленей зияла щепками наружу свежая дыра, сквозь которую виднелся обугленный линолеум. Из дыры тянула гарью и отсыревшим деревом. Яна зависла на мгновение, пытаясь понять, что здесь произошло, что за сила пробила дверь изнутри, но так и не смогла. Яна, оттягивая неизбежное, смотрит на дверь подъезда. Может, кто-нибудь выйдет, и тогда придется отойти, чтобы не загораживать дорожку. Она успела вспотеть, и теперь холод пробирается под шерстяную спортивную кофту. Филька стоит с таким видом, будто и не знает, что вокруг его задницы натянута бельевая резинка, хотя сам ее и принес, отмотал из бабушкиных запасов. Он стыдится участвовать в девчачьей игре, и это задевает». Совсем немного, но достаточно, чтобы разозлить. Чтобы подумать, да тебе, слабаку, и третий не отпрыгать. Другой конец длинной петли из резинки натянут вокруг бедер Ольги. Она нетерпеливо притоптывает ногой. На нее Яна тоже злится. Они с Филькой ждали на качелях часа два. А когда Ольга наконец появилась, растрепанная и запыхавшаяся, то соврала, что ходила на работу к маме. Яна точно знает, что соврала. Ольга выглядит так, будто бегала далеко-далеко. Яна решает не думать об этом, ей надо прыгать. Ветер тормошит чахлые деревца ольхи в палисаднике, едва достающие до окон первого этажа, обдирает начинающие желтеть листья. Колышутся увесистые кисти дельфиниума осыпая синими лепестками собаку что дремлет на раскрашенной шине изображающей клумбу тоскливо скрипят качели от влажной земли пахнет аптечной ромашкой что коротким ворсом покрывает торфяные обочины дорожки сдаешься спрашивает ольга И я торопливо трясет головой, переводит взгляд на резинку, ноги напрягаются, будто примериваясь, в животе ворочается целое гнездо холодных червяков, горло перехватывает. «Одолеть пешеходов — все равно, что вскочить на крыло пролетающего самолета». Червяки в животе ошибуршатся совсем уж невыносимо, ноги сами собой подбрасывают Яну вверх и ступни накрывают резинку, прижимая ее к асфальту, правая — на дальней стороне, левая — на ближней. пе отчаянно выкрикивает Яна, стоя на дне резиночного треугольника. Ольга шмыгает носом. «Ше!» -э, — орёт Яна в новом прыжке и меняет ноги. Теперь левая прижимает дальнюю резинку, а правая — ближнюю. «Хо!» -э, — она прыгает изо всех сил, пытаясь снова поменять ноги, но резинка предательски выскакивает из-под носка и выпрямляется с тихим гудением. От её вибрации рябит в глазах. «Вышла!» — говорит Ольга, и через голову снимает себя резинку. Яна покорно принимает свой конец петли и надевает на талию. Ольга, не задумываясь, взлетает над асфальтом. Ее спина изгибается, колени уходят назад, почти вплотную прижимаясь к бедрам. Бесконечные доли секунды она висит в воздухе, и светлый хвост, вытянувшись в горизонталь, бьется на ветру. «Слышь, Оль!» — раздается хриплый голос. Сила тяжести хватает Ольгу за полы куртки и сдергивает на землю. В падении она разворачивается, выставляет руку, колено шаркает по асфальту, и когда Ольга выпрямляется, на ее колготках зияет дыра, сквозь которую видно саженную коленку. «Нарочно меня сбил!» — разъяренно вопит Ольга. Ее розовые ноздри раздуваются от ярости. Жека пятится. У него прищуренные глаза в белых ресницах, узкое лицо и вечно влажная оттопыренная нижняя губа. Он на два года старше, но учится в одном с Ольгой классе, дважды второгодник, в школу он почти не ходит, и Яна чаще сталкивается с ним на улице или в Ольгином подъезде, чем на переменах. Иногда он катается на мусоровозе. Яна слышала, как он ныл, упрашивая мусорщика разрешить ему ходить по дворам с колокольчиком. «Слышь!» — повторяет Джека Пойдем ко мне, что покажу. Ольга морщит нос. — Лучше вынеси, — говорит она. Жека подозрительно оглядывает пустые качели, дорогу, дальний подъезд, у которого припаркована яично-желтая нива. — Не могу, вдруг засекут. Ольга переступает с ноги на ногу, чешет подъем стопы о лодыжку, с сомнением посматривает на Фильку и Яну. — А им можно? — спрашивает она. Жека машет рукой. Яна вдруг понимает, что ей светит нечто пострашнее пешеходов, и упирается. «Я не пойду, у него родаки дома». «Да не бойся, мама ничего не скажет, а бате нет», — отвечает Джека. Изредка Яна встречает Джекиного отца на улице, всегда в распахнутом тулупе и шапке-ушанке. Иногда он злобно разговаривает с кем-то невидимым, Прохожие стараются не обращать на него внимания и поспешно отводят взгляд от страшного, будто надутого изнутри лица, сплошь состоящего из лиловых бугров и рытвин. Говорят, это сделал медведь, когда Жекин отец по пьяни заснул на рыбалке. Он всегда носит черные шерстяные перчатки, даже летом, потому что руки у него тоже изорваны. Я не хочется подслушать, что он говорит, но откуда-то понятно, что это неприлично. Это само по себе сделает ее такой же, и она отворачивается и ускоряет шаг. Почти убегает, изнывая от жгучего любопытства, от желания подсмотреть, от сладкого и противного привкуса страха во рту. Заходя в подъезд, она ловит взгляд Фильки. Его уши пылают, Физиономия вытянулась, как будто он с ума сходит от любопытства и в то же время мучается от зубной боли. Яна понимает, что это отражение ее собственного лица. Они гуськом поднимаются на первый этаж. Жека поворачивает ручку двери. Та немного приоткрывается и застревает, перекошенная, уперевшись углом в пол. Изнутри накатывает запах прелых тряпок, севухи и кипяченого молока. Филька широко, слишком широко ухмыляется. «Я здесь не пролезу!» — громко говорит он. Ольга сердито толкает его локтем. «Тсс!» — шипит она и косится куда-то в потолок. «Если баба Нина услышит, она маме скажет. Она мне голову оторвет». Жека яростно дергает дверь, и та, наконец, «Открывается!» Больше всего Яну поражает, что весь пол в квартире завален вещами, которые никогда не убирали, даже не подбирали. Им приходится идти по толстому слою одежды, тетради, пеленок и набитых чем-то неведомых авосик. Ноги утопают в толстом слое хлама. Это ужасающе, но в этом есть и неизъяснимая, болезненно-притягательная лихость. Яна не сразу замечает Джекину маму. Она сливается с окружающим её тряпьём, сидя на почти невидимом под завалами диване с копошащимся свёртком на руках. Яна застывает, и Жека подталкивает её вперёд. «Здрасте!» — шепчет за спиной Филька. Жекина мама поднимает глаза, смотрит сквозь него и отворачивается, тычет бутылочкой в шевелящийся куль. Жека ныряет в гору хлама в углу. Ольга складывает руки на груди. Яна озирается, стараясь не смотреть на женщину на диване. Она нагоняет ледяную жуть, ту самую, что прячется иногда за словами «вырастешь, поймешь». Яна думает, что, может, и не так уж хочет расти, если ей придется понять то, что кроется за этим мертвым взглядом. Чтобы отвлечься, Яна рассматривает подоконник, погребенный поджекинами учебниками и тетрадями. Зажатый между стопкой книг и привалинным к стеклу ранцем, там цветет декабрист в литровой банке, кое-как обернутый листом зеленой в потеках бумаги. Ярко-красный цветок. Единственное, что есть в этой квартире, ладного, гладкого, свежего. И я нацепляется за него глазами, как за соломинку. Жека, наконец, выныривает из угла. На ладонях у него лежит нож. Он протягивает его Ольге, как рыцарь-меч, нож настоящий, взрослый, с гладкой ложбинкой на лезвии, чуть приподнятым, будто курносом кончиком и пористой рукояткой из оленьего рога. Похожий есть у Яниного папы, он берет его на охоту. «Ух ты ж!» — говорит Ольга и склоняется над ножом. И она заглядывает ей через плечо, Филька дышит в ухо. Жека расправляет плечи и поворачивает нож к окну, к свету. Прерывистые блики пробегают по лезвию, покрытому темными матовыми пятнами. Такие же пятна, только бледные, будто застиранные, видны на рукоятке. Филька перестает сопеть. Ольга с присвистом втягивает в себя воздух, замирает, вытянувшись и сжав кулаки. «Нравится?» — радуется Жека. Снова поворачивает нож, любуясь. Вздыхает и протягивает Ольге. «Это тебе». Нож словно сам выпрыгивает ему в руку из вороха мятых, в мокрых пятнах газет, тяжелый, ладный, настоящий. Жека тут же принимается ковырять им черенок лопаты. Лезвие входит в дерево, как в масло. Жека успевает вырезать букву «Ж», когда мусорщик говорит «подарил бы Ольге». Жека испуганно бросает лопату и пытается приладить нож за пояс. «Нафиг ей нож, она же девочка!» — бурчит он. «Ей бы понравился!» — отвечает мусорщик. И Жека задумывается. От усилий его лоб собирается в складки. «Я ей рогатку вырежу!» — наконец говорит он. «Подумаешь, рогатку!» — усмехается мусорщик. «Рогатку она сама себе вырежет. А это настоящий нож, охотничий, вещь!» Жека качает головой и все пытается пристроить нож понезаметнее, но мысль о том, что сказала бы Ольга, уже засела в его голове. «На!» — Жека тычет нож рукояткой вперед, как учил батя, но Ольга так и стоит с выпрямленными, вытянутыми вниз руками и даже не разжимает кулаки. «Ты чего?» Ольга закрывает глаза и медленно качает головой, напряженная, как струна, Жека цыкает зубом. «Ну, не хочешь, не надо, самому пригодится». Подрагивая губой, он стягивает с подоконника ранец. «В школе покажу». «Подожди!» — вмешивается Яна и забирает у него нож. Почти насильно впихивает в руку Ольге. Та вздрагивает, будто проснувшись, беззвучно шепчет. «Спасибо». «Где ты его взял?» — спрашивает Яна. «В романтике купил. Накопил и...» Жека спотыкается об их недоверчивые взгляды. «Ну ладно, нашел!» Он отводит глаза и обтирает ладони об штаны. Они ждут. «Ну чего вы на меня уставились? В мусорке нашел!» Филька довольно кивает, будто учитель, услышавший правильный ответ. Втроем они смотрят на нож, думая об одном и том же. «Да чего вы! Хороший же ножик! Я ж его вымыл!» Возмущается Жека. Яна хмыкает, и он торопливо объясняет. Ну, кончик не стал, как-то сыкотно его руками трогать. А рукоять вымыл с мылом. Несколько секунд они осознают сказанное. Филька понимает первым и взрывается. «Придурок!» — выпаливает он, едва не подскакивая, и притоптывает ногой. Его рот кривится, нос стремительно опухает и становится малиновым. «Дебил! Сам такой! Сейчас как дам!» Ольга загораживает Фильку плечом, упирается Жеке ладонью в грудь. «Отпечатки же!» — стонет за ее спиной Филька. «Отпечатки! Доказательство! Дурак!» Всхлипнув, он разворачивается и, путаясь, ногами выбегает. Слышно, как скрижещет дверь. «Сам дебил!» — ворчит Джека. Ольга стучит пальцем по лбу. «Это его нож!» — шепотом говорит она. «Его, понимаешь?» Они останавливаются под козырьком подъезда. На дорожке Филька все еще всхлипывая сматывает резинку в аккуратный клубок. Ольга держит нож двумя пальцами, кусает губу. Он его из-за нас выкинул, говорит она, испугался. Я же говорила, что получится. Яна сомнением пожимает плечами. Может, не все стерлось, осталось что-то? С надеждой спрашивает Филька. Жеки на отпечатки там остались. Снова пожимает плечами Яна. Твои мои. Бесполезно его отдавать. Они молча рассматривают нож, почти любуются им. Я не могу у себя оставить, мама увидит, говорит наконец Ольга. Давай мне, я знаю, куда спрятать. Почему-то я не очень важно заполучить этот нож. Можно спрятать его на верхней полке в темнушке за папинными геологическими журналами. Их пыльные, чуть покоробившиеся стопки похожи на обнажение осадочных пород, на бесплодные склоны сопок, в которых никто не станет искать. Яна пытается примастить нож за пояс, за пазуху и, в конце концов, просто засовывает в карман кофты. Ее пола тут же перекашивается и обвисает. Рукоятка торчит наружу, и Яна прикрывает её рукой. Кончик ножа уже проткнул ткань. Он почти незаметен, тёмно-бурый на тёмно-синем, но Яна чувствует его, как притаившееся опасное животное, которое вот-вот вывернется и вопьётся грязными клыками прямо в живот. «Получается, он, правда, больше не будет?» — тихо спрашивает Филька, и Ольга раздражённо фыркает. «Он...» «Просто возьмет другой», — отвечает Яна. Яна еще раз посмотрела на дыру, тряхнула головой, отгоняя видение Жеки, пробивающего фанеру белобрысой макушкой, и отвернулась. Крайнюю слева дверь, ведущую в квартиру, где жила Ольга, тоже так и не поменяли. Рыжая краска внизу превратилась в темно-серую, На слое грязи виднелся небольшой отпечаток рифленой подошвы. Кто-то маленький и ленивый закрывал дверь, надавливая на нее носком. Яна привычно потянулась на цыпочках, нервно усмехнулась, сообразив, что теперь достаточно поднять руку. Нажала на кнопку звонка. В глубине квартира задребезжала. Звук тоже не изменился. Послышались быстрые, размашистые, легкие шаги, и дверь уверенно распахнулась. «Полина, я тебе велела одной не...» Высокая светловолосая женщина застыла, чуть близоруко щурясь в сумрак подъезда. Яна тихо ахнула. Ольга была ошеломительно красива. в затропезных трениках и футболке со свисающей паклей челкой с темными кругами под глазами, усталой складкой у губ. Ее красота пробивалась из-под наносного, как искры на подернутом пылью снегу. Она всегда была другая, не хорошенькая, даже не симпатичная, но другая. Раньше Яна это только чуяла, теперь понимала почему. Привет, негромко сказала она. Оливковая кожа Ольги сделалась голубоватой. Она отступила на шаг, нервно оглянулась, повела плечами, будто пыталась надежнее загородить вход. Губы беззвучно шевельнулись. «Привет!» — повторила Яна громче. «Это я!» "Очень наш!» — прошептала Ольга и, не сводя с нее глаз, зашарила под горловиной футболки. «Что?» — тонким голосом переспросила Яна. «Отче наш!» — отчетливо повторила Ольга. «И же еси! Сгинь, пропади, нечистая сила!» И она сунула Яне под нос костлявый кукиш. «Охренела!» — рявкнула Яна и легонько оттолкнула кукиш. Рука у Ольги была ледяная. От прикосновения она тихо вскрикнула. Фига, которой она тыкала Яне в лицо, расплелась, рука тяжело упала вдоль тела, безумный блеск в глазах угас — превратился в едва тлеющий уголек. «Извините, обозналась», — холодно сказала Ольга. «Вам кого?» «Ольга, ты чего?» «Это же я, нигде его, ну?» Лицо Ольги прояснилось, как будто она решила, наконец, сложную задачу, занимавшую ее уже не первый день. Яна заулыбалась, готовая войти, уже приглашенная в своем воображении в дом. «Да идите вы!» Прохрипела Ольга и попыталась захлопнуть дверь. Створка ударилась в плечо Яна, уже наполовину просунувшаяся в коридор, и вырвалась из рук. — Вам кажется это смешно, суки? — Ольга! Гады — Гады! Ольга с размаху провела ладонью под глазами, полосой размазав тушь. — Суки! Мало вам было! Еще и ее приплели! Вы взрослая женщина! Вам не стыдно покойников тревожить? — Каких покойников? Яна отшатнулась. «Кто? Филька?» «Я думал, он...» «Послание же!» «Ольга! Сука!» — взвизгнула Ольга, и дверь с грохотом захлопнулась. Гукая и завывая, по подъезду прокатилось эхо и стало тихо. Так тихо, что слышны были тонкие ручеек осыпающейся штукатурки и комариное зудение лампочки. «Ничего себе!» — звонко сказал кто-то за спиной. Яна обернулась, и у нее закружилась голова. На секунду ее охватило сумасшедшее ликование. Ну, конечно, это недоразумение. Она приняла за Ольгу незнакомую, чужую, безнадежно взрослую женщину. А Ольга, вот она, стоит, привычно пошмыгивая носом, и смотрит с любопытством и легким неодобрением. Яна шевельнула губами. «Ольга?» Девочка закатила глаза. «Опять, что ли?» «Пустите, мне домой надо». Спохватившись, Яна отодвинулась от двери. Девочка, подозрительно косясь, поднялась на цыпочки, потянулась к звонку. «Подожди», — попросила Яна. Девочка обернулась через плечо, но руку не опустила. «Будь добра, скажи маме, скажи...» «Нет, лучше передай...» Она сдернула с плеча рюкзак. Она ездила с ним на конференцию, они должны, должны остаться... Все давно пишется в телефон, но Клочков сказал, что ей положено, и спасибо ему, эта сердитая девочка не станет записывать телефоны или искать ручку, стоя в полутемном подъезде, и будет права, и молодец, надо быть осторожной. Но в ней ни капли страха, это у нее в крови, ни капли страха, даже когда бояться уже пора, когда бояться просто необходимо, проклятие, сколько ж в этом рюкзаке карманов. Вот! торжествующе выкрикнула Яна и взмахнула визиткой. «Вот, передай это маме, здесь телефон». «Вижу», — хмуро сказала девочка. Взяла визитку и выжидающе уставилась на Яну. Та переминалась, ерошила волосы обеими руками, рассеянно поглядывая по сторонам. «Ну», — подхлестнула девочка, «вы уйдете? Или так и будете стоять?» Яна вздрогнула и, неловко кивнув, бросилась вон. В спину полетел приглушенный скрежет звонка. Яна ударила по двери плечом, выскочила на улицу, глубоко втянула горько-соленый, с песчаным привкусом воздух и, не оглядываясь, зашагала прочь. Спящий у подъезда пес поднял голову, посмотрел ей вслед и снова, блаженно жмурясь, вытянулся на боку.